Пьеса Сергея Найденова «Дети Ванюшина» далека от жанра трагикомедии, но по замыслу режиссера трагедию старика Ванюшина Леонов должен был рассказать в спектакле «Фарсовом». Глава семьи Ванюшин был выведен драматургом, и обычно так играли его в театрах, почтенным старцем. на глазах которого происходило крушение семьи. Гибель нравов и разложения которым пропиталось все в его доме, казались ему невероятным, чудовищным итогом его праведной жизни купца-труженика, проведшего свою жизнь в заботах о семье. В первой редакции «Финала» Ванюшин кончал самоубийством. И вот эта вполне серьезная история крушения купеческой семьи современному режиссеру видится как трагический фарс. Андрей Гончаров предложил смелое, дерзкое решение. В известной мере он совершил насилие над литературным материалом, но сделал старую пьесу интересной. Театр имени Маяковского, 1969 год. События в Ванюшинском доме, как они рассказаны Гончаровым, напоминают шутовской балаган. Яркая театральность, ирония, комедийный темперамент спектакля и замечательно точный выбор актера на главную роль обеспечили постановке театра имени Маяковского долгий и прочный зрительский успех. Из хозяина положения, человека, создавшего свое дело, дом, богатство, Ванюшин превратился в суетливого, беспомощного старика, силу и обстоятельств лишенного всякой власти над домашними». Уже первое его появление в накинутой прямо на нижнее белье шубе, то и дело сползающей с плеч, со свечой в руках, совершающего ночной обход своих владений, воспринимается как выход персонажа комического. И когда развеселые приказчики под треньканье балалайки развесят вывески о продаже вонюшенным разных мук и поднимут занавес, Мы станем свидетелями сцены, вызывающей неизменный хохот. Все в том же наряде, вернее, без всякого наряда, в исподнем. Ванюшин мается в гостиной, и вдруг слышит звонок, скрип двери и чьи-то робкие шаги. Сообразительный Ванюшин прячется за висящими в прихожей пальто, и как только появляется Алеша, он с ловкостью внезапно напавшего бандита втаскивает сыночка в темноту, и оттуда несутся звуки, свидетельствующие о серьезной битве». Наконец Алеша вырывается, убегает, за ним появляется утирающий со лба пот Ванюшин и кричит ему вдогонку свои родительские угрозы. «Бочки откупоривать заставлю, мешки с мукой таскать!» И хотя всякий раз, когда Ванюшин появляется, все стараются исчезнуть, предпочитают не попадаться на глаза, но это не из почтения и страха, а чтобы не связываться. Да и сам Ванюшин будто понимает тщетность своего желания обуздать, подчинить детей дисциплине, как он ее разумеет, потому что всякий раз пыл его быстро гаснет, и, опустив круглые плечи, он уходит в свою комнату». Есть нечто большее, чем непослушание детей, нечто более страшное, проникшее в дом извне и подточившее авторитет Ванюшиных, их нравственные устои и правила. Перед этим Ванюшин бессилен, но мало этого, он же еще и виновен». Толстый, неуклюжий Ванюшин Леонов носится по дому, как угорелый, разражается бранью и искренне пытается понять своих детей, понять, в чем же дело, почему они стали друг другу чужими, почему так очерствели их души. Души у них у всех несчастные, — говорит он жене своей. Работать не могут, жить не могут. Откуда у нас дети такие? Старуха, а может, они не наши? Вдруг осеняет Ванюшина. Несмотря на сложность и серьезность своей душевной озабоченности, Леоновский Ванюшин нелеп и глуп. В суматохе и домашней суете он то и дело тщательно пересчитывает кредитки. Толстыми пальцами, отвернувшись от жены, торопливо отсчитывает ей деньги. Сует в руки и тут же отнимает, снова пересчитывает. Дает меньше, но в смятении отнимает опять. А как же престиж дома Ванюшиных? Вновь отсчитывает деньги и велит взять муки, как всегда». А уж как жадный, крикливый, беспомощный, всюду побежденный, подступает Ванюшин с разговором к старшему сыну, просит его жениться на девице, за которой шестьдесят тысяч. Просит, наставляет, кричит, обвиняет. Насмешливо, свысока отчитывает старика сыночек. Все ложь, все напоказ, но пересилить его Ванюшин не может». Леонов очень смешной в этой роли. И, тем не менее, к финалу ведет нас к пониманию трагизма комической фигуры Ванюшина. Вся шумная, загроможденная сценическая площадка погружается в темноту, отступает. Только иконостасы двое Ванюшиных, старший и младший. Почти на протяжении всей сцены Ванюшин Леонов сидит неподвижно. Он слушает, слушает взволнованный рассказ сына о том, как в их доме няньки и горничные развращали детей, как сами дети развращали друг друга, старшие, младших, и никто не знал подлинной их жизни. Ванюшин только слушает и изредка вставляет даже не слова о междомете. И вот он поднимается и говорит – «Поезжай! Куда хочешь, поезжай! Помогать буду!» И когда Алеша уже взлетел по лестнице, сбитый окончательно с толку, притихший и потерянный Ванюшин бормочет ему вслед «Родной мой!» Леонов очень точно нашел зерно роли. Если его герой способен глубоко страдать, а такое страдание мы видим в этой сцене, если человек способен глубоко и сильно страдать, то этот человек, несомненно, несет в себе запас доброты, которую он, может быть, не сумел выразить, не сумел никому отдать, не растратил свое человеческое добро, никого не сумел обогреть им». Но оно, тем не менее, в нем живет. Глупый, смешной, жадный Ванюшин в исполнении Леонова вдруг оказывается душевно щедрым, способным понять и выслушать искреннее слово. Без этого спектакль не мог бы обрести финальной, трагической, пронзительной ноты. И дело вовсе не в том, покончил ли Ванюшин жизнь самоубийством. Смерть или только попытка самоубийства? Не это занимает режиссера, потому что в его спектакле не герой выносит себе приговор, а общий дух, авторское видение подводит черту. Ванюшинский мир рухнул, обнажив свою нежизнеспособность. Когда Ванюшин Леонова выходил на сцену после мнимого самоубийства, после шутовской интермедии скорбных и насмешливых приказчиков, которые с похоронной торжественностью выносили его шляпу, трость и замыкал это шествие сам Ванюшин, он шел, не глядя по сторонам, не видя никого, поднимался по крутой лестнице и что-то произносил, и делал это так, что по существу нельзя было «Понять, свершилось ли самоубийство? Может, это дух его поднялся по лестнице, чтобы произнести слова, не героем в жизни? А может быть, это он, переменившийся, идет? Эта неопределенность была необыкновенно театрально выразительна». Оставаясь в рамках бытовой и психологической конкретности, Леонов в трагикомедии умеет исчерпать человеческую страсть, довести своего героя до крайности, до самого предела, за которым открывается уже нечто новое». В спектакле театра имени Маяковского «Человек из ла мюзикл американских авторов Дейла Вассермана и Джо Дериона обошел многие сцены мира и впервые был поставлен у нас в 1972 году. Леонов остроумно и заразительно сыграл роль Санчо Пансы. Не только жанровые особенности мюзикла, но и режиссерское решение спектакля, постановка Андрея Гончарова, предполагали театральную условность, игру, представление. Казалось, актеру эта роль не стоила никаких усилий. Он играл легко, весело, на одном дыхании». Санчо Панса в его исполнении был смешной и забавный. Как он скачет на палке лошади, старательно изображая движение всадника, буквально заманивая зрителей в сети веселой игры, но открытая условность театрального представления не мешает глубокому размышлению о ценностях жизни». Слуга Дон Кихота, осторожный, философски настроенный толстяк, позволяет себе пререкаться с хозяином, как бы утверждая тем самым свое право видеть жизнь, как она есть. Еще в начале пути донкихот Александр Лазарев и Санчо выезжают к рампе, и между ними происходит такой разговор». «Ну что, Санчо, тебе нравится наша высокая стезя?» «Даже очень, ваша милость!» – в то он ему отвечает Санчо. «Странно только, что наша высокая стезя выглядит точь в точь, как дорога на Тобосо, где так дешево продают цыплят». И так на протяжении всего спектакля перемешиваются поэзия и бытовая конкретность, заземленность. С вдохновением поет Санчо в Торе Дон Кихоту «Слава у нас, как звезда, будет высокой всегда» и с удовольствием вспоминает дешевых цыплят. Эти переключения так артистичны, изящны, что все кажется тут органичным – и пение, и бурчание, и переход от страха к радости, и мудрые изречения, и мелкие хитрости». И особенно поражает сцена с Дульсинеей Дорониной. Санчо появляется на кухне постоялого двора. Альдонса ужинает. Санчо оценивает обстановку, понимает, сколь нелепо прозвучат здесь его слова, и тем не менее начинает «О, доброты несравненной дама!» Сказал и тут же смотрит, какова реакция. Он-то говорит это словам своим, не веря, Исполняя поручение хозяина, Но важно ведь, какое впечатление Слова эти производят на альдонсу Он еще раз обращается к ней. «О доброты несравненной дама!» «О!» «Просит о милости тебя твой верный рыцарь!» «Ха!» «О чудо красоты! Я молю тебя, чистейшая Дульсинея!» При этом Санчо то вглядывается в Альдонсу, желая обнаружить хоть какой-то повод для подобного восхваления, то вовсе отворачивается, чтобы реальная картина не мешала ему выполнить волю его господина. Пафос послания Дон Кихота выглядит иронично. Но при этом Санчо-испытующе наблюдает за Дульсинеей, желая увидеть, понимает ли она за всей этой полугероической чепухой истинное чувство человека, способна ли она ответить на это чувство. Вот эта двойная линия поведения артиста дает возможность осознать скрытую суть отношения человека к человеку. «Твой сеньор спятил!» – категорически отрезала Альдонца. «А вот и нет!» – кидается на нее Санчо, точно готов кулаками доказать, какой хороший и необыкновенный этот сеньор. И ведь в какие-то секунды ему удается заставить Альдонцу ответить чувством на чувства, выдать страстное желание верить Дон Кихоту. Леонов поразительно умеет навести зрителя на серьезные мысли среди веселья, вызвать улыбку сквозь слезы. Его герой забавный и нелепый, очень земной и одновременно мечтательный, философски настроенный. Отгремела очередная премьера. За монтажным столом Мосфильма складывается новый фильм с участием Леонова. В павильонах идут съемки – А в его квартире в Москве на Комсомольском проспекте раздаются звонки. Режиссеры, студии приглашают артиста в новую работу. Почта приносит толстые пакеты со сценариями, каждый из которых надо прочитать, обдумать, обсудить на семейном совете и только тогда дать ответ. Жена Леонова Ванда – театровед. Она первый, самый строгий судья его работ, и сын уже, коллега, имеет право голоса в этом малом художественном совете. Известно, что Ермолова в какой-то период своей сценической деятельности отказалась от рукописных ролей и требовала, чтобы ей давали пьесы, именно потому что она считала необходимым изучать текст партнера в первую очередь. «Леонов почти всегда знал наизусть текст партнера. Он мог разыграть целый спектакль. Дело не только в тренированной памяти, а в том, что его сценический образ всегда складывается во взаимодействии с другими живыми человеческими существами». Если бы режиссер Марк Захаров, предложивший Леонову сыграть Чеховского Иванова, Ленком 1975 год, мог увидеть, как на протяжении всего репетиционного процесса Евгений Павлович играл дома для друзей и близких весь спектакль один за всех и за массовку, он бы, наверное, поразился точности и глубине понимания всех его режиссерских идей. В спектакле Иванов артист был, можно сказать, беспощаден к себе, только бы замысел сегодняшнего Иванова был понят зрителям. Леонов не старается приукрасить, возвеличить Иванова, но внутренне он берет его под защиту. Его Иванов без вины виноватый. Он подчас смешон и жалок. Но кто из тех, кто смешон и жалок, понимает это? Иванов понимает... «Поэтому он трагичен. Весь спектакль Леонов проводит как исповедь героя. Три попытки объясниться. Прямо-таки приступы, откровения. Львову, Саре, шурочки Но слушать никто не умеет. Каждый слышит только свое, только то, что его занимает». Со всей искренностью доверчивого человека, жаждущего внимания, открывается Иванов в этих монологах. «Голубчик, не воюйте вы в одиночку с тысячами, не сражайтесь с мельницами, не бейтесь лбом о стены», — говорит Иванов Львову. «И артист отчетливо дает нам понять, что не делайте всего, что я делал. Это только форма, в которую стыдливо прячет Иванов свою гордость за прошлое, активное молодое бытие». Собственно, мы узнаем от Иванова, что за жизнь у него за плечами. Полная мечты, дерзновенных планов, горячих речей, донких В самом деле, не станет же интеллигентный человек похваляться прошлыми заслугами. Здесь ход от противного. И если бы, если бы Львов был другой, он бы понял Иванова, как понимает его зритель». Леонов дает почувствовать, что грубая прямота его героя по отношению к Саре – это тоже беспощадность Иванова к самому себе. «Вот я весь. Судите, судите меня!» «Объяснение с Сарой – это крайность. Здесь, сейчас он ей скажет то, чего уже никогда себе не простит». Весь разговор Леонов проводит так. Точно герой его ощущает невероятность того, что он произносит. Но нерв, истинное состояние Иванова ускользает от Сары Инна Чурикова. Она слышит только слова, а зритель видит весь драматизм переживания героя. И самая сильная – исповедь Иванова. Он один на сцене. Ушел Лебедев. Разговор с ним не получился. Трудно дается человеку откровение. И вот Иванов говорит сам себе такие горькие беспощадные слова. Как глубоко ненавижу я свой голос, свои шаги, свои руки, эту одежду, свои мысли. В кино, наверное, такой текст дали бы за кадром. И всем сразу стало бы ясно, мысли вслух. В театре передать это значительно труднее. Режиссер и актер находят интересное решение. Они как бы отстраняют монолог и простые мезонсценические действия героя. Как бы два сюжета одновременно совершаются перед нашими глазами. Иванов подходит к столу, чтобы убрать следы пьянки. «Сколько раз просил, не надо в моем кабинете!» Крошки, огурцы, водку разлили. Убрать все это с глаз долой. Движения Иванова механичны. Бутылка летит со стола, он не замечает. Сейчас он далеко, он в другом. Мысль бьется, стучит в его сердце. Иванов хочет понять, что с ним, что происходит. Я веровал, в будущее глядел, как в глаза родной матери... Останавливается взгляд, опускаются руки. Иванов неподвижен. Ничего я не жду, ничего не жаль. Душа дрожит от страха перед завтрашним днем. Он точно сам слушает свой голос и хочет уловить в нем хотя бы интонацию надежды. Но нет. Молиться на свою душевную лень и видеть в ней нечто превыспренное – «Не могу!» Первый круг откровений да – до мысли пулю в лоб. И второй – когда мысль эта уже засела в голове. Последний разговор с Шурочкой – последняя попытка. Ну, хоть она поймет. «Если ты меня любишь, то помоги мне! Сию же минуту немедля откажись от меня!» В конце концов, она добрая и неглупая девушка, она друг, должна понять, как зверь в клетке мечется. В тебе, говорит, не любовь, а упрямство честной натуры, тебе мешает ложное чувство. «Пойми!» саша в ответ ведет свою партию точно не к ней обращался иванов не может понять что человек дошел до крайности не задерживай людей а помнись не кричи так гости услышат все круг замкнулся Дальше начинается «Абсурд» или «Агония». Иванов обращается к манекенам, к спинам и говорит, говорит без какой-либо надежды быть услышанным. Театральная метафора объясняет, что все торопит конец. Все по-своему толкают Иванова к смерти. Леонов и в этой сцене остается верен себе». Самоубийство без эффектов – не как акт особого мужества, недоступный другим. Он делает это для себя. Не найдя выхода, он в смерти ищет освобождение от пошлости, обступившей его, от своего бессилия с ней бороться, от нелепости и неумения объяснить себя людям – Некоммуникабельность, не невозможность людского взаимопонимания Такова атмосфера спектакля Захарова И в какие-то минуты кажется, что дух развенчания витает и над Ивановым Иванов, Иванов, нет никакого Иванова Выдумки одни Театральная вакханалия торжествует над Ивановым Торжествует над человеком Леоновский Иванов стесняется слов, он ощущает ложность этого словесного протеста, и он начинает говорить неохотно, всякий раз думает, о не помолчать ли мне, а то всюду свое мнение, свое слово. Смешон, право. Он явно избегает общений, придет к Лебедевым и стоит в стороне. Отвечает односложно, стыдится болтовни, боится, что Шурочка что-то другое видит в нем, ошибается. Впрочем, иным, кто не пережил истины, действия и слова кажутся действием. Поговорили в гостиной смело, дерзко, умно и довольно, по нынешним временам довольно. И горько видеть то, что было идеей, становится развлечением». Перед Ивановым открывается эта перспектива. Поправятся с новой женитьбой дела в имении, поправиться настроение. Шурочка станет ловить каждое умное слово, а Иванов, мыслящий человек, станет заполнять пустоту словами. Кажется, он это себе представил. «Я подумал, хорошо подумал». Своим Ивановым Леонов и нас всех призывает о многом подумать. Сила этого образа в том и состоит, что таких, как Иванов, большинство, и трагедия его серьезна. И потому пьеса Чехова вызывает глубокие размышления о нравственных критериях личности и нравственных постулатах общества. Чехов вообще очень близок Леонову. Если правомерно сравнение художественного метода писателя и артиста, то можно обнаружить много общего. Леонов мог бы играть едва ли не всех чеховских героев – какой-нибудь почтовый чиновник, уездный фельдшер, дьячок, чеховский инженер или учитель – образы такие понятные и близкие Леонову, что, когда они ему встречаются, кажется, буквально сливаются с артистом, принимают его фигуру, его манеру поведения, человека нескорого на дела, скромного, неуверенного. И уже думаешь, что именно такими они пред... «Представлялись тебе всегда». Внимательность к мелочам быта, житейского поведения, доверие к правде жизни, веру в выразительность детали Леонов воспринял у Чехова. Его персонажи крепко-накрепко привязаны к земле, земным делам и эмоциям. В Леоновских персонажах мы замечаем ту же перемешанность высокого и низкого – Историческую реплику его герой может произнести так, точно и не подозревая о ее значительности, а просто так вышло по житейскому раскладу. «Многие чеховские герои, погрязшие в житейской тине, окутанные мелочами, сами чувствовали скуку и нелепость своей жизни». Это-то ощущение трагизма мелочей глубоко и точно передал Леонов в фильме Михаила Швейцера «Карусель», сыграв Нюхина. Его монолог о «Вреде табака» – это маленький фильм в фильме. Его художественная кульминация – шедевр. Трагикомизм Леонова Нюхина чисто чеховской интонации, не крикливый, не гротескный, поражающий внутренней борьбой, которую ведет человек с самим собой. Одним своим внешним видом и манерами привыкшего к унижению человека артист убеждает, что Нюхин и есть чеховский несчастливец, без вины, виноватый, добрый человек, о котором сказано, что ему бывает стыдно даже перед собакой. Если бы начертить в виде диаграммы внутреннее состояние Леоновского героя на протяжении всей сцены, мы бы поразились многообразию и интенсивности эмоциональных вспышек в такой короткий отрезок времени. Ко всему претерпелся бедняга Нюхин, и грустно ему, потому что пропала жизнь. Вот уж действительно и смех, и слезы.